О них и песню сложили. Говорилось, что до того, как бригала перешла во владение болгарского князя Бориса, пресиян решил продать их. Песню продолжали петь до сих пор, хотя монастыри при Борисе благоденствовали. Она была печальной. Клименту запомнились две строки. — Продаются, мама, монастыри белые. Ах, белые монастыри, мама, с черными монахами. Эти монастыри вдруг ожили в его душе. они находились внизу под самой пещерой климент часто подходил к самому краю утеса нависающего над ущельем и целыми днями наблюдал за иноками которые двигались по двору точно маленькие черные насекомые по белой ладони и даже мулы с этой высоты казались сороконожками все это забавляло душу мальчика как они теперь наверное живут там и поныне если отец сисой посылает людей от имени князя значит, все у них по-прежнему. «Разговаривали ли вы с Константином?» — спросил Климент. «Я не видел его со вчерашнего дня. Он лучше всех нас решит. Я тоже так думаю. Но ты мне всех дороже, Климент. Ты носишь в себе улыбки и слезы моих детишек. Поэтому я пришел к тебе. Ты поймешь меня лучше всех». «Я понимаю, учитель, я понимаю». Оба умолкли. Потом Мефодий встал и... и, тяжело вздыхая, пошел к выходу. Климент проводил его до внешних ворот и, прислонившись к камню, долго смотрел на широкую, слегка сгорбленную спину и прихрамывающую походку Мефодия. Повсюду мир подвергал их коварным испытаниям, которые приходилось преодолевать ценой собственных страданий и собственной боли. Рано утром гонец принес тревожные вести. Сарацины снова собирались напасть на византийские земли. Это нападение должно многое решить. Если имперские войска разделаются с врагом, можно будет сосредоточить легионы на северной границе. Болгары заключили союз с Людовиком Немецким, значит, намерены сообща действовать против союзников империи — Мараван, сербов и хорватов. Василевс сдержит свое слово и не оставит их в тяжелый момент. Но что может сделать Михаил? Слава богу, Варда еще присматривает за всем. Варда боялся коварства и потому стремился взять управление войсками в свои руки. Вероятно, фаворит Михаила, Василий, это заметил, так как император решил вдруг доверить ему командование магловитами и охраной дворца. Варда понимал, такая мысль никогда не родилась бы в голове его племянника. Что же делать, воевать или примириться? Начнешь роптать, вызовешь подозрение у Василевса. и они будут подогреваться непрестанным шушуканем Василия. Лучше сделать вид, что ничего не заметил, ведь раньше гвардией командовал Фотий, и после его восшествия на патриарший престол пост остался свободным, но Варда не торопился с предложением о замене, а Михаилу это и в голову не приходило. И вот тебе раз, он передает командование могловитами Василию. Впервые Кесарь ясно осознал, что существует еще одна опасная сила — в этом мире знатных блюдолизов. Он чувствовал себя глубоко оскорбленным и едва сдерживал гнев. Не будь новые тревожные вести, он не замедлил бы осуществить давно задуманное посягательство на императорский трон. Вместо того, чтобы устранять противников одного за другим, можно было бы одним ударом расчистить себе дорогу. Войска сына Антигона и брата Петрониса немедленно были бы вызваны в Константинополь, а тем временем с помощью внутренней охраны он разделался бы с обоями и предохранил бы город от возможных бунтов. Варда посмотрел в окно. Конь гонца, весь в мыле, положил голову на коновесь, бока его вздымались. Кесарь велел впустить гонца. Тот еле шел. Видно, ноги были в от езды. Тяжелая усталость отпечаталась на его лице. Если бы он преклонил голову на подушку... то немедленно заснул бы глубоким сном. — Ну? — кесарь поднял тяжелый взгляд и остановил его на бледном, запыленном лице гонца. То слегка подтянулся, расправил плечи, чтобы выдержать этот взгляд. — С просьбой еду, ваша светлость. Люди нужны. — Люди. А откуда их взять? Парень молчал. Он выполнил поручение и ждал. Варда подошел к нему. Отсюда невозможно. Отдохни и завтра скачи в Смирну. Пусть идет тамошнее войско. Хватит дармоедничать за счет Василевса. Я велю дать тебе письмо с приказом стратегу. Ступай. Кесарь подошел к двери, закрыл ее и сел в высокое, подобное трону, кресло. Мысли зашевелились, как змейки под перевернутым камнем. Прикидывал, что делать. Может, не спешить с передачей маглавитов под командование Василия? окружить сегодня вечером о почевальню михаила и расправиться с обоими раз и навсегда но как быть потом голос игнатия еще не смолк незабыты грозные слова произнесенные им самвона стоит взбунтоваться жителям столицы и конец кесарю этот дряной народ ненавидел его следил за ним ожидая когда же наконец сбросят кесаря когда поведут на южную стену Многие магловиты все еще были верны Михаилу. Пока он не заменит их своими людьми, невозможно совершить задуманное. В сущности, о замене уже поздно думать. Остаются лично преданные люди до войска Антигона и Петрониса. С Божьей помощью они как-нибудь одолеют своих врагов. Надо поскорее устранить Василия. Тогда Михаил пусть сидит себе на троне. Его все равно, что нет. Варда встал с кресла. снял порчёную одежду и накинул пёстрый сарацинский халат. В таком виде он не принимал никого, если не хотел унизить, как в свое время Феодору. Он собирался прилечь в соседней комнате и поразмышлять. Очевидно, что его явно оттесняли в сторону, и надо было вернуть первенство. Он погрузился в борьбу за свержение одного и выдвижение другого патриарха, а Василий тем временем не дремал. Кесарю стоило вновь приблизиться с Михаилом Вновь завоевать его расположение. Правду сказать, годы уже не те. Тяжеловато будет вернуться к прежней разгульной жизни. Но другого пути нет. Последнее время Варда предпочитал быть с Ириной. С нею он чувствовал себя лучше всего. Она была любвеобильной и преданной, как никогда. Варда запахнул халат и пошел в соседнюю комнату. Но услышал скорые шаги в коридоре и остановился. Это шла она, легко и быстро. Переодеться не было времени, и кесарь только завязал пеструю тесемку халата на груди и поспешил навстречу Ирине. Она была встревожена, брови высоко подняты, глаза широко раскрыты, и в них скрытый беспокойный вопрос. — Что случилось? — спросил кесарь, подойдя к ней. — Иоанна нет. — Но невелика беда. Варда не понимал ее тревоги. — Несколько дней где-то пропадает. — Ты боишься, что он куда-нибудь уехал? А что же может быть еще? Некуда ему ехать. Он попытался успокоить ее, но тоже задумался. Может, в Моравию? Не знаю. Она пожала плечами. Если туда далеко не убежит, велю вернуть тотчас же. Хотя, к чему он нам тут? Все равно ведь люди будут сплетничать. Но если его нет, я тоже должна уйти из твоего дома. Скажем, утонул. Никто не имеет права принудить вдову покинуть дом погибшего супруга. — Тебе легко. — Совсем нелегко. Я тоже устал играть в прятки. Я как страус, голова в песке, тело на виду. В его голосе и впрямь слышались усталость и отчаяние. Чутьем наблюдательной женщины Ирина уловила перемену. Впервые она видела его таким равнодушным, апатичным. — Что случилось? — Что случилось? — переспросил он. — Да ничего, пока я пекусь о государстве, конюх добивается своего за мой счет. С сегодняшнего дня я уже не командую огловитами. — Почему? — Потому что не развлекаюсь с Василевсом. Как он? Не улыбаюсь, надо-не надо, не, надо. не восславляю его мудрость. — Да, но что Иоанн? — Сказал же, найду. Да куда он денется? У меня земля под ногами горит, от исааном Не маленький, пусть катится куда хочет. Кесарь потуже завязал тесемки халата, разгладил складки и пошел в соседнюю комнату. Ирина следовала за ним. Она все еще не понимала, что же случилось, ведь раньше Варда не командовал личной охраной императора. Откуда же теперь эта тревога? — Ты же и до сих пор не командовал ими. — Зато командовал Фотий. — Ну, а теперь любимчик Михаила, Василий. Вот что плохо. Тебе понятно, чем это грозит? Когда-то я исполнил твое желание, устранил его от себя. Мог вообще убрать одним взмахом руки. Сейчас смотри, куда дело зашло. Я стал его бояться. Ты шутишь, что ли? Ну, это так, к слову. Я не из пугливых.